Глава двадцать шестая. Танцовщица на особом задании. Кто-то кричит. Да так жалобно. Человеку плохо? это мысль с трудом, но вырывает меня из тяжелого муторного забытья. Прохладный соленый ветер шевелит упавшие на лицо волосы. Пахнет сеном и что-то колет шею. Кто-то знакомо фыркает. Лошадь? Серьезно? Но откуда в общежитии взяться лошади? Стоп. Я же не в общежитии, я в авильене Сознание ворочается, пробуждаясь с нехотя. Какой-то постоянный плеск действует на нервы. Шшшш. Пуф. И опять шшшшш. Точно берет разгон и снова. Пуф. На этот раз несколько громче. Никогда не слышала ничего подобного. Хотя нет. «Слышала. Шумело море, когда мы с Аресом были во фьордах, и я уже слышала подобный звук. Только тогда вода ревела и колотилась о берег куда громче. Но возле замка нет моря». «Тогда где Серия криков повторяется до удивления похоже. Вряд ли страдающий человек закричит так одинаково дважды. «Да это же просто птица. Морская птица». «Точно». Доносятся чьи-то голоса. Говорят совсем рядом, но неразборчиво. Неужели я теряю способность понимать Фриденвеллский? Нет, просто язык незнакомый. Пытаюсь открыть глаза, но веки кажутся свинцовыми. Когда это наконец удается, вижу над собой раскидистое дерево. Лучи солнца, проникая сквозь резную листву, щекочут мне щеки. Разговор продолжается, и я поворачиваю голову, чтобы посмотреть, кто там. Головокружение вынуждает снова зажмуриться, но я успеваю увидеть и узнать долговязого Абира Яхри. Посол стоит ко мне спиной, беседуя с закутанной в белую накидку девушкой с ожерельем из розовых камней на шее. Ее красно-рыжие волосы, завитые в тугие мелкие колечки, на белом фоне кажутся еще ярче. Миниатюрная рядом с высоченным послом Она выглядит как куколка. И все же сразу видно, кто из этих двоих главный. Быстро, мелодично, но приказным тоном девица что-то выговаривает послу, а тот смиренно кивает, лишь изредка вставляя короткие фразы. Сомнений нет. Эти двое меня похитили. Скорее всего, иронтиец и умыкнул меня из дворца. Не зря же так старательно пытался выманить все это время». Крутился поблизости, уговаривал и настойчиво поил вином. И почему я не догадалась сразу? Не подумала, что посол дружественного государства способен на подобную подлость? Не ожидала, что могу оказаться достаточно важной, чтобы кому-нибудь это понадобилось? Похитители не замечают, что я уже очнулась. Ужасно жаль, что я не понимаю ни словечка из их беседы. Такой шанс узнать, что они задумали, пропадает. Приподнимаю голову, чтобы получше рассмотреть лицо девушки, и в виски точно раскаленные иглы втыкаются. Не ожидая такого подвоха, издаю тихий стон. — Да Лио, а не Све! — возмущенно спрашивает незнакомка у посла, направляясь ко мне. — Она выпила всего лишь несколько глотков. — Наверное, поэтому. — разводит руками тот, почему-то заговорив на Фриденвеллском. — Ага! — Кудряшка интересуется, чего это я очнулась раньше времени. Тебя не спросила. Теперь мне отлично ее видно, и я без зазрения совести разглядываю привлекательные черты девушки. Красивая. Абир-яхри тоже подходит ближе и хмурясь глядит на меня. ани я ла паго юги лонс высказывает ему кудряшка и тычет указательным пальцем прямо в лоб. Посол терпеливо это сносит и даже наклоняется ниже, чтобы ей было удобней. Определенно происходит что-то странное. Незнакомка меня пугает, хоть и не выглядит угрожающе, но инстинкты подсказывают. Лучше быть от нее и ее пальца как можно дальше. Пытаюсь подняться, и у меня даже получается сесть с первой попытки. Успеваю понять, что сижу на повозке, Но тут мир снова смазывается в сплошное цветное пятно. Замираю, пытаясь побороть дурноту, но и этого мига кудряшки хватает, чтобы ткнуть пальцем теперь уже в мой лоб. «Молчать! Делать, что скажут! Не пользоваться магией!» — командует она на Фриденвеллском. «Хочу послать ее куда-нибудь. В Наордох кормить стаю рампцов, к примеру». Но слова застревают в горле. Позвать на помощь птица не получается, словно умение совершать призыв стерлось из моей памяти. И я догадываюсь, что слова, сказанные кудряшкой, — это не просто приказ, а какое-то магическое воздействие. Но что она со мной сделала? Очень похоже на то, что творил некий Шмаклюс, управляя мной через фамильяра. Вот только на этот раз я совсем не чувствую чужую магию. «Да кто она такая?» «Вижу вопрос в твоих глазах», — незнакомка глядит на меня с усмешкой, — «лежать и не двигаться». Я послушно ложусь и вытягиваю руки по швам, не управляя собственным телом. Оно словно живет самостоятельно, отдельно от меня. От собственной покорности меня накрывает волна удушливой паники. «Как такое возможно? Что это за магия? Рампец!» Кудряшка нависает надо мной. «Что ж, я изъясню, что происходит. Так даже интереснее. Все просто. аги меня сильно обидел, и я желаю ему отомстить. А ты мне в этом поможешь». аги Это вообще кто такой? Она что, говорит об Арсе? Ну, о ком же еще?» Вряд ли я кому-то дорога настолько, чтобы затевать похищение. Говорит, что Светлый ее обидел? Значит, она и есть та самая брошенная невеста Ваэлла, принцесса Айосанрийская, о которой мне поведала Этель. Рассказ лорда Шантера о возлюбленной Аресе Лалле еще слишком свеж в моей памяти, и сердце щемит от сочувствия. Бедный мой Светлый. Его снова пытаются достать через тех, кто ему дорог. Надо было с ним напроситься. Пускай даже поссориться, но настоять на своем. Лучше бы я выглядела истеричкой в его глазах, зато не случилось бы того, что случилось. А посол? Выходит, он сваилой заодно? «Спать!» — шипит змеей кудряшка, и я послушно закрываю глаза. Пробудившись, снова лежу некоторое время, осознавая происходящее. Я не связана и могу двигаться по собственной воле. Голова больше не болит и не кружится. Пахнет только непривычно, какими-то пряностями и благовониями. Довольно приятно, но уж больно напоминает о предателе Ехри. До слуха доносятся не негрункие многочисленные голоса в отдалении. Осторожно, стараясь не делать резких движений, поднимаюсь и осматриваюсь. Лежу я прямо на полу. Но постель удобная и чистая. Рядом голубое покрывало, аккуратно свернутое. Подо мной гладкое, как шелк, постельное белье. И повсюду разложены цветные, богато украшенные подушечки разного размера и формы. Каждое настоящее произведение искусства. Провожу рукой, прошитой цветами поверхности. Ткань явно дорогая. И одежда на мне тоже дорогая и необычная. Глубокого фиолетового цвета широченные штаны имеют странный покрой. По внешнему шву у них разрезы, обнажающие голени и бедра. Лишь в нескольких местах они перехвачены, чтобы не расходились при ходьбе и не сваливались. Тяжелый широкий пояс держится на бедрах, обнажая пупок. Он отделан пластинами из серебристого металла и щедро украшен драгоценными камнями. Вверх прикрывает бюстье, расшитое так же, как пояс. На запястьях и щиколотках при каждом движении звенят браслеты. Множество браслетов. Красиво. Вот только это одеяние приличным никак не назовешь. Хорошо, что меня никто не видит. Надо мной раскинулся кисейный полог вроде палатки с полупрозрачными стенками. Они позволяют разглядеть очертания и силуэты снаружи. Но и только. Рядом с палаткой никого. Похоже, меня совсем не охраняют. Пользуясь случаем, осторожно выглядываю наружу. Вокруг множество точно таких же шатров различного цвета. Они тянутся во все стороны ровными рядами, будто армейский лагерь. Почти все палатки в пределах видимости заняты. На лежанках внутри угадываются силуэты. Из парочки выглядывают обитательницы с прикрытыми вуалями лицами. Девушки спокойны, никто не выражает тревоги, а направленные на меня взгляды скорее оценивающие. «Где это я?» И в чем заключается план мести Ваэлы? Этого я пока не знаю, но хотя бы убивать меня никто не собирается. Пока. Вернувшись в палатку, пробую призвать птицы. Но стоит попытаться, как в виски впиваются знакомые иглы, и в голове резко мутнеет. Вскрик выходит беззвучно, и ни один иной звук издать не выходит. Приказы принцессы все еще действуют. Зажмурившись, жду, пока отпустит а затем выбираюсь из палатки. Нужно найти хоть кого-нибудь, кто мне поможет. Попробовать отыскать Арса, дать о себе весточку. Только как объяснить без слов, что именно мне требуется? Недолго думая, направляюсь к соседней палатке, дружелюбно улыбаясь ее обитательнице. Но та тут же прячется внутри, да еще и спиной к входу поворачивается. Предельно понятный сигнал для меня. Ладно. Иду к следующей, но и там примерно та же картина. И у третьей, и у четвертой тоже. Они что, сговорились? Моя улыбка гаснет на подходе к пятой красавице. Таня спешит прятаться, но как-то вся подбирается и настороженно на меня смотрит, словно я ее искусать собираюсь не меньше. И тут я окончательно понимаю. Ни одна из этих девушек и пальцем ради другой не пошевелит. Похоже, здесь сплошная конкуренция. А вот дружелюбие или участие не дождёшься. И что же делать? Проснулась, наконец. На плечом не ложится чья-то рука. Эта темноволосая большеглазая девушка, одетая иначе, чем все мы. Идём скорее. Говорит она на Фриденвелдском с лёгким акцентом. Но ответить я и не в состоянии. И больше того, покорно тащусь следом, потому что тело снова подчиняется приказам. Ярхи его подери. Но я пытаюсь бороться, как тогда, со спрендившим алым лучом. Стараюсь двигаться не прямо, а отступать в стороны. Шевелить пальцами и руками. Получается. Двигаюсь я, как мне вздумается. Разве что иду, куда сказано. Точнее, за кем велено. Вот только остановиться или повернуть назад не получается. Словно что-то заставляет переставлять ноги только в нужном направлении. Говорить я так и не могу». «Зато могу что-нибудь написать. Этого мне никто не запрещал, по крайней мере, пока. Остается ждать, когда представится возможность изложить свою проблему письменно». Тем временем мы выходим из просторного зала в коридор, и я, окрыленная надеждой, хватаю провожатую за локоть, чтобы привлечь внимание и жестами попросить письменные принадлежности. «Нет, нет, не трогай меня. Я тебе не рабыня». Та ловко выворачивается из моей хватки и продолжает торопливо двигаться вперед. «Аррр!» Я громко хлопаю в ладоши, и когда она оборачивается, пытаюсь жестами изобразить, что мне здесь не место. Но, кажется, сложенные крестом руки, девушка воспринимает как-то неправильно, и на остальные мои сигналы не обращают внимания, сколько я не изображаю карандаш и бумагу. «Меня предупредили, что ты новенькая и у тебя мало опыта». «Просто повторяй за остальными», — поясняет она на ходу. «Движения несложные, любая справится. Тебе все равно заплатят. Но если ты станцуешь хорошо, дадут вдвое больше. И кто знает, возможно, именно тебе повезет этой ночью услаждать кого-нибудь из гостей шада». Подмигивает она через плечо. Я яростно мотаю головой. «Нет». «Ой, уж мне-то врать не надо» такие, как ты, сюда для того и приходят. Вас никто не неволит, да только зря надеетесь. Шад хорошо знает, какое поле засевать, какое довольно лишь спахать, а какое лучше предоставить доброму соседу». Она сказала, «Шад? Ирантийский? Или здесь еще есть какие-нибудь шады?» «Сегодня Шад выберет себе Ахари. Ей достанется его семьи и постоянное место на ложе». «У тебя никаких шансов». «Не думаю, что ты покоришь его настолько, что он выберет Ахари-танцовщицу». Девушка весело смеется над собственной шуткой. «Ахари означает невеста, это понятно. Не все же шады выбирают себе невест именно сегодня. Значит, шат все-таки эронтийский, делаю я вывод. Но если шат эронтийский, то где-то рядом с ним должен быть и Арос? Я спасена». Вот светлый удивится моему появлению. Но надеяться страшно, а из головы не выходят слова Вайлы о месте А ведь это именно она меня сюда доставила. Зачем? «Ты хорошенькая. Вполне сгодишься для друга Шада», — не унимается моя провожатая. «Что?» Против воли мне представляется развалившийся на подушках полураздетый арс, которому делает массаж пяток, еще более раздетая красотка. Он развлекается, не подозревая, что на него глядят глаза, которые не должны ничего подобного видеть. От подобной фантазии к горлу подкатывает противный комок. А что, если в этом и заключается месть ваэлы Принцесса не собирается меня убивать. Она хочет сделать так, чтобы нам со Светлым невыносимо было вместе. «Делай, что говорят!» Приказала Ваэлла, и я делаю, и ярхи ее задери. Мне страшно. Все, что угодно из уст моей провожатой, я воспринимаю как приказ. А что, если так же будет и со всеми остальными людьми, кто мне что-нибудь скажет? Они ведь не подозревают, как я на это реагирую. Но что, если кто-нибудь попросит меня перестать дышать, например? Мы приходим в небольшое помещение, похожее на будуар и гримерку где нас уже ждут шестеро девушек. Это остальные танцовщицы, и они недобро на меня косятся. Самая дерзкая поднимается со своего места, осматривает меня с ног до головы и бросает резкую фразу на незнакомом языке. Наверняка что-то обидное, раз раздаются смешки. Да только я не понимаю. Одна радость. Раз не понимаю, и исполнять не требуется. Заводила приближается, плавно покачивая бедрами. Морщит аккуратный носик, сверкает огромными ярко подведенными глазищами и на меня глядит так, словно я что-то непотребное. «Хе шароми рахсю шлапин? Ан?» – спрашивает она, но я только жму в ответ плечами. «Да и разря стараешься, новенькая не местная», – замечает моя провожатая, имени которой я до сих пор не знаю. Вот значит, что и наплели, чтобы объяснить мое молчание. «Иур?» Брезгливо выгибает бровь Даэра и выдает длинную непонятную тираду, после которой девушка, что привела меня, кивает, а остальные откровенно хохочут. М да, если моя провожатая права насчет Шада и тех, кто так стремится предоставить ему свои пахотные угодья на ночь, то мы все здесь конкурентки. Была бы воля этой Даэры, она бы с удовольствием нас задушила и станцевала для Шада в гордом одиночестве. Даже не сомневаюсь. Ах, если бы только я могла призвать птицы Посмотрела бы я, как все они запели. «Садись скорее», – торопят меня провожатые, которые остальные обращаются в фаэре, указывая на невысокий стульчик перед столом с овальным зеркалом. И я снова исполняю приказ. Ничего. Зато мне представилась отличная возможность пообщаться. Наклоняюсь, чтобы подышать на зеркало и написать на нем «Помогите». «Сиди ровно и не двигайся», – звучит новый приказ Фаэри. «Да чтобы ее ярхи утащили в подвал к некромантам! У нее же как рот не откроется, так норовоучение или команда вылетает!» «Нет, я могу ее понять. Когда имеешь дело с такими, как эта Даэра, привыкнешь командовать, как сержант на плацу. Не то сожрут с потрохами». Ясно, почему Фаэри запретила к себе прикасаться. Наверняка тут и до рукоприкладства временами доходит. «Да только мне от этого не легче. Пока сижу ровно и не двигаюсь, как было сказано. Две танцовщицы причёсывают меня и красят под внимательным взглядом провожатый. Получается не макияж, а макияж. И какой? Глаза, густо подведённые чёрным, кажутся огромными. Фиолетовые мерцающие тени, яркие тёмно-вишнёвые губы, густые, как опахало ресницы. Красиво, наверное». «Да только вот это совсем другая девушка. Я бы и сама не узнала, даже если бы увидела точный портрет. Волосы мне просто расчесывают и опрыскивают ароматным маслом, чтобы блестели сильнее. Запах поначалу приятный, почти сразу становится удушливым, внося еще больше дискомфорта в мое положение. На голову мне водружают диадему с прикрепленной к ней хитрым образом вуалью, украшенной драгоценными капельками прозрачных камней». Эта вуаль закрывает всю нижнюю часть лица. Не снимать, если шат не прикажет. Фаэри окончательно лишает меня шансов быть узнанной светлым. В комнату заглядывает какой-то мужик в огромном тюрбане и делает знак. Пора, хлопает в ладоши провожатая. Даэра. Красотка со змеиной грацией подходит ко мне и окидывает взглядом с ног до головы. Затем быстро выдает несколько слов. «Твое место крайнее с этой стороны. Выходить в конец», — говорит она на ломаном Фриденвеллском. Девушки тянутся мимо меня к двери. говорит только, если прикажут». Напутствует меня Фаэри, чтобы у нее язык отвалился. «Хотя, если мне прикажут, я смогу снова общаться». Она косится в сторону выходящих танцовщиц и неожиданно подмигивает. Танцуй старательно. И не обращай внимания на Грюнзу Дайеру. Она увидела в тебе конкурентку, вот и злобствует. Ты должна понравиться гостю Шада, а не она. Последняя Фаэри шепчет уже мне на ухо, выпроваживая за дверь вслед за остальными. Ярхи. Надеюсь, я не посчитаю, и это за команду. Мужчина в халате и тюрбане ведет нас по очередному коридору. Девушки сосредоточенно молчат, И, к счастью, никто больше меня не задирает. Я спокойно рассматриваю обстановку, которая так разительно отличается от дворцов, что мне доводилось видеть раньше. Проходим одну стрельчатую арку с двумя дюжами охранниками, лица которых точно высечены из камня. Другую. Из бокового ответвления вдруг выворачивает большая группа девушек и женщин. Они останавливаются, пропуская нас. Шушукаются с интересом, рассматривая, когда мы проходим мимо. Их прически и одежда разнообразны, но выглядит вполне прилично, хотя встречаются и экзотические наряды. Это же те самые невесты. Но от чего то мое внимание привлекает одна из женщин постарше. На ней платье с длинными рукавами. Не вычурное, как у прочих, но пошитое из дорогой ткани. Голову и плечи покрывает белая накидка по местной традиции, отделанная по краю прозрачно-розовыми камнями. На шее какой-то амулет. Похоже, я как будто уже где-то видела. Я так засматриваюсь на эту женщину, что отстаю от остальных танцовщиц. А та, почувствовав мой взгляд, поднимает голову, и мы встречаемся взглядами. Что-то странное творится со мной в этот момент. Сердце колотится быстрее и к горлу подкатывает ком. Я изо всех сил стараюсь побороть чужую волю, чтобы подойти к ней. Заговорить, объясниться. Я точно слышала, она говорит на Фриденвелдском, значит поймет. Мне кажется, что у меня вот-вот все получится. И, несмотря на все приказы, из груди вырывается лишь едва слышный, сдавленный писк. Поспешить новенько. Хлесткий приказ Дайры настигает меня, и я его выполняю. Тюрбан приводит нас к высоким точно ворота дверям. Створки украшены плетенными полосами металла, и на каждом перекрестие горит багрянцем по крупному рубину. Их охраняют похожие, как близнецы детины, и острия алибард в их руках угрожающе светятся, намекая, что это не просто ритуальное оружие, а магические артефакты. Что-то тихо говорит Дайера, которая среди танцовщиц заглавна. Все понятливо выкивают, одна я ее не понимаю. «Не болтать!» «Не смотреть без разрешения на шат, не двигаться без команды, повторять за ним!» Отдельно для меня говорит она на Фриденвеллском и тычет пальцем других девушек. «Если позорить нас, я тебе лицо царапать!» Угрожающе скрючивает она пальцы с внушительными украшенными золотой краской когтищами. Назвать такое ногтями язык не поворачивается. Разглядывая устрашающий маникюр перед собственным носом, Флегматично думаю. Хорошо, что только царапать, а не сожрать вместе с остальными частями тела. Дальше мы ждем, видимо, сигнала, и я разглядываю украшающие створки дверей рубины. Даже Ярху понятно, это часть местной охранной системы. В Авельене с их неповоротливой, неотзывчивой магией вообще многое на камнях завязано. Словно в подтверждении моих мыслей Тюрбан прикладывает к специальной выемке на двери кольцо с большим изумрудом. Рубины тут же откликаются неярким всполохом, и створки медленно распахиваются, впуская нас внутрь. Наш провожатый в тюрбане первым проходит в распахнутые двери, за которыми царит приятный бархатный полумрак, который усиливают темно-синие с золотой росписью пол стены. Лишь высокий золотой потолок, да несколько большущих металлических тарелок по углам, над которыми танцуют магические огни, создают мягкое интимное освещение. Красиво и довольно уютно, если оказаться здесь при других обстоятельствах. Тюрбан жестом велит следовать за ним и строится вдоль левой стены. Я иду за остальными девушками, а в груди точно мелкий ярь поселился и пытается вырваться из защитного контура. Смутное предчувствие, неясно хорошее или плохое, заставляет трепетать моё сердце. Убедившись, что мы верно исполняем приказание, наш провожатый сгибается едва ли не вдвое и спешит к возвышению в противоположном от входа конце. Оно представляет собой широкий, но не слишком высокий помост, на который ведут три пологие ступени. По центру возвышения располагаются низенькие столики, обильно уставленные напитками и яствами. Несколько огоньков тут же взлетают выше и зависают над свободным пространством, и частично над Тюрбаном тоже. Поведение духов наводит меня на мысль, что здесь приложил руку умелый призыватель. Во Фриденвелте я не встречала ничего подобного. Свет магических огней отражается на крутых боках кувшинов с тонкими носиками и крышечками. Рядом угадываются очертания блюд с фруктами. Желудок тут же напоминает мне, что пора бы перекусить. «Как давно я уже здесь!» Сквозь занавешенное окно слева пробиваются тонкие полосы света, намекая, что с момента моего похищения прошло меньше суток. Но есть хочется, как будто бы уже вечер. Несколько мигрирующих огоньков подлетают ближе к помосту, освещая возлежащих на подушках мужчин. Тюрбан, продолжая гнуть спину, что-то быстро и негромко говорит, обращаясь к одному из них. Тот благосклонно его слушает, величественно кивая. Похоже, это и есть шатый ранти Джамал Акрам, но он мало мне интересен. И пытаюсь рассмотреть второго, лицо которого скрыто в тени. И вдруг накатывает паника. Что, если это не Арос? Моя соседка злобно шипит и больно дергает меня за руку, заметив мое повышенное внимание к помосту. Не понимаю ее слов, но намек и так ясен. Я нарушаю приказ не смотреть в сторону Шада. «Стоп! Но я ведь смотрю!» Говорить я по-прежнему не в состоянии. И даже прошипеть ругательство в ответ не получается, но разглядывать могу что угодно. Может, воздействие Ваэлы постепенно спадает? Или запрет, высказанный не на чистом Фриденвеллском, работает хуже? Даэра говорит с сильным акцентом. «Вдруг это имеет значение?» Быстро окидываю взглядом помещение, пока еще могу. Если вернется способность управлять магией и придется убегать, погашу огоньки и с помощью птицы устрою сумятицу. Надеюсь, получится выбраться. Это запасной план, если меня не спасет Арс. Вдруг рядом с Шадом вовсе не он? А если это все-таки светлый, то открытие первое и приятное. Никакие полуголые налужницы вокруг царственного лежбища не вертятся. Не то чтобы я в аресе сомневаюсь, но все же мужчины есть мужчины. Но рядом с помостом нет ни одной обольстительницы. Только блестят белками глаз два здоровенных темнокожих мужика в тюрбанах и с огромными опахалами на длинных рукоятках по бокам от возвышения. А я уже себе нафантазировала и расстроилась дура. «Стоит представить, как глупо выглядели бы два правителя рядом друг с другом в непотребном виде, как меня разбирает беззвучный истерический смех. И я отворачиваюсь к окну, чтобы справиться с эмоциями, и обнаруживаю, что какая-то женщина здесь все-таки есть, стоит тенью в темном углу, где ее раньше не было видно, одетая в кожаный доспех, будто воин, и при этом густо накрашенная, прямо как мы, танцовщицы». Даже нижнюю часть ее лица прикрывает вуаль. Обострившиеся инстинкты подсказывают. Ее стоит опасаться. Но кто она такая? Оружие при ней не видно. Лишь свернутый кольцами кнут, притороченный к поясу. Для чего? Может, она всех неугодных шадуем хлещет? Кто знает, какие здесь царят порядки. Чувствительный тычок в бок приводит меня в чувство. Разглядывая незнакомку, я пропустила момент, когда заиграла музыка, и девушки начали танец. А моя соседка незаметно тычет меня снова и снова. Вот что за дурацкая привычка. Просто позвать же можно. Танец, что затевают девушки, мне незнаком совершенно. Но магия Ваэллы играет мне на руку. И я, не задумываясь, занимаю второй ряд и повторяю за остальными несложные движения. «Шаг, шаг вперед, качнуть бедрами вправо, поднять левую руку, повернуть запястье, шаг, шаг назад, качнуть бедрами влево, и снова все тоже в такт музыки, только теперь правой рукой. Пока я выдвигаюсь вперед, моя невежливая соседка отходит, а потом мы меняемся. С таким танцем я бы и без магии справилась. Признаться, в моей не слишком насыщенной развлечениями жизни Доводилось танцевать более сложные вещи. Меняется, становится быстрее музыка. И теперь все мы не больше, чем фон для даэры. Вот у кого действительно танец с большой буквы. То, что вышедшая вперед танцовщица, выделывает животом и грудью, мне не повторить вовек. Вот так мелко трястись, звякая многочисленными украшениями, изгибаться едва ли не до пола в позвоночнике, и я точно не сумею. Она явно не один год тренировалась. И как же ее перетанцевать? Ну нет, не в этой жизни. А перетанцевать надо. И не только потому, что так сказала Фаэри. Если я это сделаю, появится шанс встретиться с Аресом. Надеюсь, там действительно он. Я все еще не могу рассмотреть гостя, лицо которого скрывают тени. Зажигательный танец с Дайэрой впечатляет шада Видимо, она действительно была хороша. Он садится прямее и дает знак раздвинуть кисию, отделяющую помост от остального пространства. Теперь я вижу, что второй мужчина все-таки Арес, и мое сердце колотится быстрее. Светлый не обращает на Дайру внимания, предпочитая девушке собственный кубок. Разве что изредка поднимает глаза, когда к нему обращается Шат. Тут тоже не слишком долго балует ее вниманием. Снова откидывается на подушки, и мужчины ведут неспешный разговор. Меня это радует. Пожалуй, я бы расстроилась, будь все их внимание приковано к Даэре. Все-таки она красивая девушка и танцует очень хорошо. Но Шат и его гость просто ужинают, и танцовщица для них лишь приятное дополнение, вроде музыкантов в таверне. Целый день они знакомились с невестами, насмотрелись на женские фигуры и лица, а может и таланты успели оценить. Даэра подает какой-то сигнал. Я его не замечаю, но девушки по очереди занимают ее место, танцуя короткие и куда менее насыщенные сложными элементами танец. Каждая свой. Теряюсь, не представляя, что стану делать, но нужно вытворить такое, чтобы Арас гарантированно обратил на меня внимание, чтобы узнал, Хотя я и здесь последняя, но очередь до меня доходит слишком быстро. Не успев ничего толкового придумать, просто танцую, как умею, двигая руками и бедрами и одновременно приближаясь к помосту. Надеюсь, будет достаточно просто поймать взгляд Светлого, и он обязательно меня узнает. Ведь узнает же, да? Но властитель Фриденвелта совсем на меня не смотрит, поглощенный ужином и разговорами с арантийским шадом. Мою попытку взобраться к ним на помост мгновенно пресекает та самая девушка с кнутом, которую я видела в углу окна. Весь ее вид говорит, что не стоит делать резких и необдуманных движений. Каким образом она так быстро оказалась возле помоста? Плюнув на все, хочу просто остановиться и помахать руками. Но у меня не слишком получается, а попытки больше напоминают плохое исполнение танца. Времени все меньше». И я уже почти чувствую, как золотые когти Дайера впиваются мне в щеки, потому что танцовщица из меня так себе. Нужно действовать радикальнее. Нарочно задеваю ногой ближайшую тарелку, над которой вьются огоньки. Но эффект совсем не тот, на который я рассчитываю. Массивная подставка из толстого металла и на волосок не сдвигается, а глухой звук удара заглушает музыка. И все же светлый поднимает голову. На его лице отражается мимолетный интерес, вызвавший у меня противоречивые эмоции. Я радуюсь. Аарес все же что-то почувствовал. И вместе с тем испытываю ревность. Да как он только может так таращиться на танцовщицу? Он ведь не знает, что это я. Чего так пялится? Шат отвлекает Аареса вопросом, и тот, улыбнувшись мне одними уголками рта, что-то ему отвечает. Тянется налить себе вина... И снова бросает еще один ничем не обоснованный взгляд в мою сторону. Сердце заходится в надежде, но нет. Он меня не узнает, и неудивительно. При такой маскировке я бы сама себя в зеркале не признала. Интерес гостя замечает Ишат. Теперь он тоже на меня смотрит. Но в отличие от Ароса, не отрываясь, словно пытается заглянуть в душу. От взгляда его черных, блестящих в полумраке глаз... Хочется набросить на себя покрывало. Желательно сразу штук 7 учитывая, что все тряпки здесь какие-то полупрозрачные. Теперь я танцую как следует и смотрю Шаду прямо в глаза. Это дерзость, но я надеюсь, что он заподозрит неладное. Шад отвлекается и что-то говорит арсу А я пытаюсь повторить движение до эры, чтобы снова привлечь внимание обоих. Но меня окружают другие девушки, а кто-то хватает за локоть. «Новенька! Что творишь?» — змеей шипит возмущенная Дайера. Остальные нас закрывают, делая вид, что все так и задумано. Умудряются танцевать естественно, потихоньку оттирая меня в сторону. При этом девушки больно щиплются, пинаются, незаметно толкаются. «Похоже, моя миссия провалена. Другой возможности оказаться перед помостом мне уже не дадут». Я, конечно, не блистала, но все же мужчины на меня обратили внимание. Обернувшись через плечо, тоскливо наблюдаю, как светлые шат что-то оживленно обсуждают. Они так увлечены, что все старания Дайера, которые пытаются превзойти саму себя, пропадают в туне. Только мне от этого не легче. Остальные танцовщицы настроены решительно и не собираются давать наглой новенькой больше ни единого шанса. И вдруг... «Сделай все, чтобы шат тебя заметил. Подбись ближе любой ценой. И убей!» Вся мощь внушения Ваэллы обрушивается на меня, как самое страшное из проклятий. Все приказы, что были до этого, едва журчащий ручей рядом с огромной ракучущей волной цунами, о котором однажды рассказывал говорливый посол. Такого я совсем не ожидаю. Мое сознание... Нет, не меркнет. Я просто исчезаю со всеми своими желаниями и помыслами. А в голове, заглушая все прочие мысли, звенит властный голос принцессы. «Убей! Убей! Убей! Убей, Шада Джамала Аквама!»